Щепов. Египет. Таким образом могу охарактеризовать морально-политическую ситуацию на вверенном мне объекте как благоприятную и не требующую вмешательства. Полковник госбезопасности В. Щепов. Высокий плечистый человек с внешностью академического мужа поставил последнюю точку. Перечитал написанное, придвинул телефон и поднял эбонитовую трубку. «Зоя Дмитриевна, зайдите». Встал, достал американский Кэмел. Хотел было покурить, поразмыслить, но тут же тихо выругался сквозь крепкие зубы. Из широкого окна со стороны радиоофицированной мечети раздался пронзительный нараспев призыв Муэдзина. Советско-арабская дружба требовала жертв. Пусть его. Главное, чтобы в Багдаде все было спокойно. Полковник все же закурил, глубоко затянулся, далеко выпустил буржуазный, но такой ароматный дым. Ну и у нас здесь в Асуане. В Асуане, да и вообще в Египте, Ему нравилось. В поселке Кима на правом берегу Нила, где жили советские спецы, Щепов был сам себе начальник. Плюс хорошие деньги, уважение и возможность приобретения всевозможного барахла. «Хочешь фотоаппарат-лейку?» «Пожалуйста». «Японскую электронику?» «Нет проблем». Нашу черную Волгу в экспортном исполнении — это как по деньгам получится. Еще можно съездить посмотреть Александрию, смотаться на пару дней в Каир, полюбоваться на древний Карнакский храм, постоять перед пирамидами фараонов. На бытовом уровне можно дернуть замечательного кофейку, прокатиться на фелюге, посмотреть верблюжьи скачки, испытать удачу на петушиных боях. В общем, жить здесь вдали от Родины совсем неплохо, тем паче, что с коллегой из ГРУ, завклубом в поселке Сахара, где тоже живут наши, отношения сложились неплохо. Между тем снаружи послышались шаги, затем привычно постучали, и дверь, украшенную надписью завклубом, беззвучно открылась. Разрешите? На пороге стояла. Зоя Дмитриевна, местный библиотекарь и физорг. А кроме того, капитан госбезопасности, шифровальщица и просто очаровательная женщина. Белые шорты, не скрывающие стройных ножек, очень ей шли. Спасибо, Никита Сергеевич. Примечание. Во время визита Хрущева... В мае 1964 года на Асуанскую плотину кто-то из строителей пожаловался, что «Портком запрещает нашим людям носить на жаре шорты и пробковые шлемы, мотивируя это сложившимся образом колонизатора. Хрущев ответил, «Да пусть хоть очкурам повяжутся. Главное, чтобы дело делали». Конец примечания. «Заходите». Примял сигарету щепов. Подошел к столу, взял заполненный бланк шифровки, протянул. В центр. Не спеша. Выдержал приличествующую паузу и с улыбкой тихо спросил. Ну что? Теперь не жарко. Они с Зоей здесь уже давно, почти четыре года. Все знают, все умеют. Это пусть со всякими там... Монтажниками-высотниками проводят политику ротации, чтобы чуждые идеологии не набирались. Чекист, он должен в землю врастать, упрочивать быт, налаживать связи. Хорошую агентуру скандачка не добудешь. Правильных сексотов выращивают, как плоды на ветках, дают созревать. «Ты скоро?» Словно в Одессе вопросом на вопрос ответила Зоя Дмитриевна, и осторожно, словно очкового аспида, взяла бланк с шифровкой. К этому новому старлею приехала жена, поделилась салом. Я и сварила, как ты любишь, украинский борщ. Только вместо помпушек, ты уж, извини, местные лепешки. И еще у нас остался спирт, пол графина примерно. Я его на лимоне настояла. Тебе нравилось? Вот так. И умница, и ноги от ушей, и через пару месяцев будет майором. Но если глубоко заглянуть ей в серые глаза, в самую женскую суть, разглядишь там не жажду орденов, а желание человеческого счастья, самого, что ни на есть, обыкновенного, в котором есть дом, семья, дети. Муж, будущее, постоянство. А что в ее жизни сейчас? И сама она кто? Дешевка. ППЖ. И в перспективе, ну никакой ясности. Примечание. ППЖ. Походно-полевая жена. Конец примечания. Щепов, к слову сказать, все это видел. Понимал, но покуда помалкивал. Последнее слово в любом случае оставалось «за ним». И ему это нравилось. «Нет, милая, у нас вечером дела. Приду после пушки». Покачал он головой и вздохнул, и, как бы вспомнив что-то весьма важное, быстро глянул на часы. «Отправляй депешу и иди домой. Меня не жди» примечание после пушки в асуане рано утром и поздно вечером стреляли из пушки для арабских рабочих это служило сигналом начала и окончания рабочего дня конец примечание щепов собирался встретиться с агентом у которого судя по голосу было что то интересное хотя рабы они такие наобещают сгору а в результате Сегодня джума, правоверным не до пушки, усмехнулась Зоя Дмитриевна. В одиночку борщ лопать не буду, я тебя подожду, и не возражай. Примечание. Джума. Пятница. Святой для мусульман день. Кто грешит в пятницу, напрямую пренебрегает волей Аллаха. Конец примечания. «И не собираюсь», — улыбнулся Щепов и покладисто кивнул, а когда остался один, сделал круг по кабинету, негромко крякнул и подошел к окну. Какая все-таки красота! Перед ним, блистая вечерними огнями, лежал поселок, жилые дома, школа, детский сад, столовые, бассейн. Особенно эффектно смотрелась та громогласная мечеть. Она исходила изумрудным сиянием, цветом пророка, блаженства и чистоты. Да уж, воистину трудами людскими на Кимус не зашла высочайшая благодать. Как не вспомнить, с чего пять лет назад все начиналось? Ни жилья, ни дорог, ни инфраструктуры. Только утесы, торчащие из песка, до да угрюмые воды Нила. В холле гостиницы «Гранд Отель» при железнодорожном вокзале во всю стену висела карта мира. Территория СССР на ней была девственно белой. Лишь виднелись кое-где изображения елок и медведей, да большая красная звезда на месте Москвы. С тех пор египтяне успели узнать цену советскому другу, ведь из грунта, уложенного в тело плотины, можно построить аж семнадцать великих пирамид, а рукотворное водохранилище, названное в честь президента Нассера, просто поражает воображение. Оно велико, словно море. Отныне египетские филлахи, навсегда откажутся от дедовского шудуфа примечание Шудуф — ворот поднимающий воду на поля некоторые из них функционируют чуть не с времен фараонов конец примечания от воспоминаний щепова отвлек телефон на связи был старлей петренко по легенде массовик затейник владимир петрович К вам, рыжий араб с того берега, прикажете запускать? Старлей хорошо знал посетителя. Тот частенько навещал товарища полковника. То булок принесет, то чего-нибудь с огорода, то фруктов. Стукач, ясное дело. И придумано хорошо. Калории и витамины для уважаемых сотрудников клуба. И товарищу полковнику не нужно никуда ходить по этакой-то жаре. Запускай. Щепов приосанился, сел за стол. А иначе нельзя. Восток. Иначе не поймут, не оценят. Через минуту в дверь то ли поскреблись, то ли постучали, и на полусогнутых ногах в кабинет просочился человек в белом тюрбане и рубахе галабии. Его брови, усы и куцая борода были ослепительного, неправдоподобно яркого, рыжего цвета. В старой России подобной масти на суде не было никакой веры, их и в свидетели-то не брали. Араб держал в руке приличных размеров сумму. «Салам алейкум!» С порога сказал он и поклонился, дабы подчеркнуть всю бездну своего уважения, добавил по-русски «здравствуй». Зубы у него были тоже рыжие, редкие, похожие на чистокол. Улыбка приторная и тягучая, как патока. Уалейкум алейкум ассалам не ударил лицом в грязь, Щепов, в прошлом истории корабист. Поднялся с достоинством, пожал руку, уселся сам и указал гостю на стул. Как родители, как дом, как дети, как жена. На этого рыжего он в свое время накопал сколько мог. Муса происходил из беднейших крестьян, и жизнь, непрямая, словно полет летучей мыши, дала ему попробовать всякого. Он и землю пахал, и в лавке торговал, и туристов дурачил, изображая хауи, укротителя змей. А когда на Нил прибыли советы, пошел работать суда и нисколько не прогадал. Деньги неплохие, отношение человеческое. В данный момент Муса служил в столовой на левом берегу, потихоньку приворовывал и с энтузиазмом стучал. И дело было даже не в платности его услуг, хотя кто на Востоке денег не любит? Дело было в уважении и преданности, заслужить которое нелегко. Кто пригласил Мусу в клуб на Новый год, настоящей еле, хорошему столу и фильму «Карнавальная ночь» с арабским переводом? Кто достал ему поздравительную открытку с подписью самого президента, которую можно отоварить на 10 фунтов в любом государственном магазине? Кто всегда нальет Мусе стакан другой столичный, да еще даст в дорогу бутылку? За четыре года знакомства с русскими друзьями Бедный раб пристрастился к алкоголю. То, что он научился скверным словам, это ладно. А вот за водку мог родину продать. Странно, но столичное действовало на него даже сильнее гашиша. После выпитого стакана душа возносилась прямо к в мусульманский рай. «Какой Коран! Какой пророк! Наливай!» «Хвала Аллаху! Все коляс!» Снова поклонился Муса, подошел к столу и положил на него сумму. Примечание. Коляс хорошо. Конец примечание. «Нынче у нас в саду славный урожай. Здесь финики, заглюль и апельсины». Сладкий, сочный, ароматный, язык проглотишь, кушайте на здоровье. Ну, спасибо, спасибо, царский подарок. Надо бы отметить нашу встречу. Щепов убрал сумму под стол, хлопнул дверцей дверцы холодильника, вытащил водку и закуску, звякнул гранеными стаканами, быстро оглянулся на мусу. Ничего, что сегодня джума. Столичная была запотевшая, со слезой. По кабинету густо поплыли ароматы шпрот, сельди, краковской колбасы, баночной ветчины. «Аллах велик он простит!» — сглотнул слюну муса, придвинулся поближе, дернул бородой. «Так, наверное, будет пахнуть в раю». Сам Щепов практически не пил, все больше подливал мусе. Тот ухал, гладил бороду. Черпал ложкой вкусную свиную тушенку. Аллах велик, он простит. За выпивкой и едой Муса рассказывал начальнику Владимиру о событиях последних дней. Седой электрик Али, оказывается, уверял, что раз русские не обрезаны, значит, верить им до конца нельзя. Бетонщик Ахмат вчера заявил, что советский президент напоминает ему свинью. Кривой са, муж поварихи Гайды, нацарапал на результатах соцсоревнования нехорошее слово хара. Абас в прошлом смотритель Шудуфов накурился гашиша и сказал, что платина это ему и на зуб не нужна. И он намерен открыть какую-то там задвижку в трубе, чтобы все утонуло. Примечание. Зуб. Хрен. Утонула. На строительстве Асуанской ГЭС действительно произошел такой случай. Однажды ночью кто-то открыл задвижку, хлынула вода, а внизу находилась включенная землесосная установка с электродвигателями. Конец примечания. А в клуб к советским друзьям прибыл новый массовик-затейник, только он не на баяне играет, а все бегает, как арабский скакун по стадиону, не слезает с турника и занимается с другими советскими друзьями боксом, без перчаток. Щепов внимательно слушал и кое-что брал на заметку, но знал, что главное было еще впереди, интуиция не подвела. И вот еще что. Муса положил на арабскую питу колбасы, сверху водрузил горочку прибалтийских шпрот, залпом хватанул русской водки. У моей сестры Фатимы есть двоюродная тетя Зухра, а у нее внучатый племянник Абдула. Примечание. Пита. Пресная лепешка. Конец примечание Не путевый Абдулла, как мы зовем его с детства, так вот он с полгода тому назад подался на заработки к империалистам ломать на части храм, расположенный в древнем Ипсамбуле. Примечание. Речь идет о переносе из зоны затопления комплекса скальных храмов, посвященных фараону Рамзесу II и его любимой жене Нефертари. Они находились в районе, названном арабами Абу-Симбел, отец хлеба, или по-старинному Ипсамбул. Стараниями меценатов, энтузиастов и ЮНЕСКО комплекс был распилен на более чем тысячу блоков и к 1968 году смонтирован на новом месте, на 64 метра выше уровня Нила. Конец примечание. Дуракам всегда везет. Работая пилой, Абдула в толще камня нашел какое-то кольцо. По его словам, кольцо было надето на иссохший палец, который сразу же рассыпался в прах. Впрочем, какой дурак станет верить Абдуле? Взял он находку, принес домой. И у них сразу чередой пошли несчастья. У дяди Измаила издох и шаг, у тети Амани пропали куры, ее внука Тагира выгнали с работы, его сестра Аббасина не доносила плод. Тогда мудрый дедушка Салих посоветовался с имамом, и тот, подумав, велел избавиться от находки, утопить или сжечь. Однако Аллах высоко, а реальный мир повсюду кругом. И Фатима передала кольцо мне с тем, чтобы я обратил его В деньги. Ну, а я, знаю любовь начальника Владимира к старине, Муса, прижимая ладони к сердцу, с поклоном привстал и, зная, что он не боится всяких суеверий, поспешил сюда, дабы его обрадовать. Чего только не сделаешь ради настоящей дружбы, а кольцо — вот оно. Местную старину Щепов не то чтобы любил, Но отчетливо понимал, бросаться ею не стоило. Все эти статуи, папирусы и барельефы — вещи не просто редкие и дорогие, они еще и несут конкретную историческую информацию. А кто не знает прошлого, тому трудно строить будущее. Недаром здесь ужами вьются и американцы, и французы, и скандинавы. Ушлые империалисты наверняка знали, что к чему. Щепов даже как-то написал инициативный рапорт, но тут Хрущев посетил древний Луксор, и Щеповский рапорт пошел на подтирку. Примечание. В 1964 году Никита Сергеевич Хрущев посетил храм в Луксоре. Осмотревшись он громко, С идиоматическими выражениями изрек, что все эти руины так трижды тфу. А вот наш советский бетон это да. После этого неудивительно, что когда все страны мира собирали деньги на перенос храмов в Абу симбеле Даже нищая, только что получившая независимость Республика Того, привнесла в общую копилку 815 долларов а наше Отечество. Не выделила ни копейки. Конец примечание Щепов задумчиво ждал, пока муса не развяжет узел на платке. Прищурился, глянул. Кольцо от Абдулы не впечатляло. Брось такое на мостовую, вряд ли скоро поднимут. Окислившийся, почерневший металл, овальная неправильная форма и мутный камень, невзрачный, даже не ограненный. По виду дешевая подделка. Кому понадобилось замуровывать ее в камень? Хм, с видом матерого торговца скривил губы щепов. И сколько же хочет мой большой друг Муса за кольцо, которое, по его словам, приносит в дом беду? Честно говоря, перстенюк был ему и даром не нужен. Однако информатору всяко нужно платить. А так и Фатима с дядей Измаилом будут сыты, и дедушка Салих, и внучок Тагир. Э, -э, -э, э на миг задумался Муса, поднял хитрые глаза к вентилятору на потолке, а Щепов с важным видом извлек бумажник и начал с хрустом вытаскивать купюры, нехти какие без нулей. При этом он профессионально Цепким взглядом следил за выражением лица Мусы. Едва глаза у того алчно вспыхнули, как Щепов, прекратил отсчет, встал из-за стола и вытащил из сейфа бутылку водки. — Ну, дорогой друг. Э-э-э, снова глянул в потолок Муса, зашевелил губами, словно рыба на берегу. Ащепов достал еще бутылку, добавил банку ветчины и ласково изрек. — Ну что, дорогой друг, по рукам? Где уж простому стукачу добывалого чекиста? Вскоре кольцо из храма было продано за гроши. Муса, покачиваясь, отправился домой, а Ощепов, спрятав в холодильник остатки закуски, принялся вертеть в руках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 О древней побрякушке, валявшейся в пепельнице, он даже не вспомнил.